Про физику низких температур в горах и на морском побережье. Отпуск с маленькими детьми всегда испытание для родителей. Досмотр, перелет, паспортный контроль. Я прекрасно помню, как несколько лет назад у меня замирало сердце в аэропортах. Сима начинала рыдать сразу, как только оказывалась в местах большого скопления людей. Орала на весь аэропорт. Нас, правда, сразу отправляли без очереди. Мало у кого выдерживало сердце слушать надрывный плач ребёнка. Я думала, что дочь всё это перерастёт. Но ей исполнялось два года, потом три, четыре, и она продолжала отчаянно рыдать, стоило ей завидеть очередь. Я не могла её успокоить. Не действовали ни новые игрушки, ни гомеопатические средства. Поскольку мы летаем в отпуск всей семьёй, то зрелище представляем собой странное. Я с дочкой на руках, она в слезах, в соплях. Сын — подросток, муж — бабушка. Нас с дочкой отдельно пропустить не могли, разные фамилии. Поэтому пограничник требовал отца. Отца вылавливали из очереди и предъявляли. Потом шел несовершеннолетний сын, тоже требовались родители. И, наконец, когда мы уже толпой стояли перед пограничником, дочь набирала побольше воздуха в легкие и оглушала зал новым криком — Она требовала бабушку. Толпа, которая соглашалась пропустить мать с ребенком, вынуждена была смириться с проходом пяти человек. Когда Симе исполнилось четыре года, она стала вести себя просто прекрасно. Ее не тошнило в машине. Она соглашалась пристегнуться ремнями в самолете. Спокойно пережидала задержку рейсов. Но паспортный контроль по-прежнему вызывал приступ слез. Я уже собиралась обратиться к неврологу. Вдруг демофобия лечится в раннем возрасте. Сима при этом вела себя как футболист-симулянт, который от легкого толчка изображает страшное горе, хватается за ногу и катается по полю. Вот моя дочь на паспортном контроле тоже изображала невыносимые страдания. Даже младенцы замирали, с удивлением глядя на уже большую, но дико вопящую девочку, которую мама на руках проносит сквозь толпу а следом плетутся папа, старший брат и бабушка. Я бы и дальше всем сообщала, что у дочки боязнь толпы. Но тут Вася выдал страшную тайну. Когда Сима была маленькой, он у нее отбирал игрушки, чтобы она заплакала, и нас с коляской пропустили без очереди. У дочки выработался условный рефлекс. Чтобы брат не отбирал плюшевого любимца, она начинала плакать заранее и быстро поняла преимущество своего несносного поведения. Варианты отдыха на каникулах ищу всегда я. Муж считает, что у меня лучше получается объяснить, чего именно мы хотим. То, что я зимой хочу лето и море, в расчет не принимается. Все остальные хотят настоящей зимы и гор. Но здесь опять проблема. Муж, выученный старой советской школой, предпочитает беговые лыжи. Сын хочет всего и сразу. От лыж и покорения черных трасс до сноуборда. А дочке нужны снегокаты, в ватрушки. Нет, она и на лыжах может, но ватрушки предпочтительнее. Мне же нужно, чтобы меня оставили в покое, и чтобы была сауна, где я могла бы отогреваться. Да, еще про покой. Нашему папе он просто необходим. Сыну покой только снится. А дочь от обилия впечатлений перестаёт и есть, и спать. Все изменилось одной зимой, когда я сама решила встать на лыжи на одном из знаменитых кавказских горнолыжных курортов. Ну, чтобы снять стресс и хоть на полчаса потеряться на трассе, чтобы не нервничать около подъемника, поджидая семейства, спустились ли ноги, не переломали. Я решила, что буду думать о своих ногах и о том, как самой спуститься. Да, на лыжах вообще каких бы то ни было я кататься не умею и высоты боюсь. Не восторгаюсь снежными холмами, сквозь которые проглядывает солнце, и, в принципе, не получая удовольствия от резкого выброса адреналина в кровь. Мне его и в обычной жизни хватает. Муж уехал бороздить просторы, сын вел светскую беседу с прекрасной ровесницей-горнолыжницей, дочку я сдала в детский клуб, а сама нашла себе инструктора, который казался мне надежным». Загорелый дочерна мужчина лет шестидесяти. На самом деле, ему оказалось семьдесят два. Он называл меня «дорогая» и хотел произвести впечатление. Во всех смыслах. Для начала мы поднялись на самую высокую точку горы, где приткнулось маленькое кафе, и был настолько прекрасный вид, что я даже ахнула. Потом он влил в меня 100 граммов коньяка и прямо там, на равнине, станцевал балет на лыжах. Оказалось, что он не горнолыжник, а танцор. Всю жизнь танцевал в ансамбле национальных танцев, и лыжи для него были как пуанты. То есть съехать с горы — это неинтересно. Он показывал мне, как перепрыгнуть с одной лыжи на другую, чтобы было красиво. Через полчаса я напрыгалась в волю. Вниз мы ехали, обнявшись, он задом, а я передом, вцепившись в инструктора, как будто он был мне родным мужем. На повороте он избавил меня от лыж и позволил съехать на попе. Все-таки он уже в возрасте, и ему было тяжело со мной обниматься так долго. На более ровном склоне этот прекрасный мужчина ехал впереди меня и кричал «Вообще никак! Разойдись!» Лыжники жались к обочине, а я гордо катилась посередине, на деревянных ногах, с закрытыми глазами и с расставленными, как крылья птицы, руками. Правда, это продолжалось недолго, секунд тридцать. Потом я ехала опять на попе, быстро и со свистом. Еще некоторое время ушло на то, чтобы собрать за мной палки и лыжи, которые я потеряла, пока съезжала. Ещё минут двадцать инструктор меня поднимал и вновь запихивал в лыжи. В общем, вниз мы спустились часа через два. На площадке перед подъёмником собралось уже много народу. Муж разговаривал по телефону, видимо, вызывая службу спасения. Сын спрашивал, нужно ли ему ждать пропавшую маму, или он может уехать вместе с новой знакомой. Только дочка ничего не заметила. Вместе с детьми из группы она уплетала за обе щеки какую-то булку из местного кафе и с явным удовольствием пила чай из пластикового стаканчика. «Она такая талантливая! У меня никогда таких талантливых учениц не было! Как будто всю жизнь на лыжах стояла, как будто родилась в лыжах! Ей балет надо танцевать!» — сказал инструктор моему мужу. Я лежала в сугробе, задрав лыжи к небу, поскольку ни сил, ни эмоций уже не осталось. «Почему от нее коньяком пахнет?» — уточнил муж. «Это не коньяк. Это у нас воздух так пахнет. Я даже ей скидку сделаю за талант. Двадцать пять процентов!» «Нет, тридцать процентов!» — продолжал кричать инструктор, чтобы все слышали. Потом он подошел к моему мужу и сказал уже тихо. «Слушай, я человек пожилой. Мне много не надо. Ты мужчина, я мужчина. Ты меня поймешь. Заплати мне за час и больше ее сюда не приводи. Пусть в салон ходит. Маникюр сделает, коньяк выпьет. Только сюда пусть не приезжает. У меня внуки есть. Мне инфаркт сейчас. Никак нельзя. У тебя дети есть. Тебе инфаркт тоже никак нельзя. Зачем женщине лыжи, ты мне скажи? Пусть дома вас ждет». «А ты куда уехал? Зачем жену бросил? Если бы ты рядом с ней был, она бы на гору не полезла. Чем ты себе думаешь? Мне семьдесят два года, я многое видел. Женщина просто так, на гору не полезет. Ей любовь здесь, на земле нужна». Муж покорно кивнул. И я, лежа на снегу и глядя в синее небо, тоже слабо кивнула. «Лучше я буду ждать их дома». «Да, лучше маникюр сделаю и коньяк выпью. Прямо сейчас. Сто пятьдесят, не меньше». И правильный инструктор заметил. «Просто так на гору, не полезешь». Очень хороший мне инструктор попался. Очень мудрый мужчина. Но я решила преодолеть собственные страхи и снова вышла на трассу. Следующим инструктором стал юноша по имени Абрам. Правда, его все называли как-то по-другому. Но мне он представился именно так утверждал, что участвовал в Олимпийских играх в Турине. Но дело не в этом. Я ждала Абрама у подъемника. Он появился в сопровождении прекрасной молодой девушки, одетой явно не для горы. Накладные ресницы, укладка, коротенькая куртка, джинсы. Но было странно другое. Глаза у девушки были такими огромными, что, казалось, занимали все лицо. Пока мы поднимались на подъемнике, оставив внизу девушку с огромными глазами, Абрам рассказал, что это его бывшая одноклассница. Приехала в гости. Он ее повез на самый пик, чтобы показать вид, которого она никогда не забудет. Девушка, кстати, никогда не стояла на лыжах. «Как же она спустилась? Это ведь черная трасса!» «Сейчас узнаешь. Мы туда же едем», — ответил Абрам. «Что тут смотреть? Надо с горы смотреть!» Обниматься с Абрамом мне очень понравилось. А еще он меня хвалил, причем очень искренне. Во всяком случае, я ему верила. «Она в Олимпийских играх может участвовать», — говорил он моему мужу, пока я барахталась в снегу, пытаясь подняться после того, как перед подъемником свалилась кверху лыжами. Одноклассницы приезжали к Абраму почти каждый день. Оказалось, что секрет больших прекрасных глаз с поволокой, чуть затуманенных слезами — чёрная трасса. На себе проверила. Только второй раз одноклассницы не возвращались. «Слушай, почему они только один раз приезжают?» — спросил он меня. «Боятся. Может, не стоит их сразу на гору тащить? Посидите в кафе». «Если я в кафе посижу, то жениться придётся». На следующий год на другом курорте я попала в руки еще одного инструктора — Словенки Зузанны. «А вы меня спустите?» — спросила я ее по-английски. «Я вообще-то в хоккей играю, вратарь, за сборную». Зузанна изобразила, как будет меня ловить в случае чего, как шайбу. Она ехала впереди, иногда поворачиваясь, и говорила «гуд». «Ваш бойфренд тоже играет в хоккей, или он лыжник?» — спросила я Зузанну. — У меня гёрлфренд. Она учительница в младших классах. Я здесь зарабатываю на наш летний отдых, — ответила Зузанна. Подвергать вратаря сборной опасности я не могла, поэтому съехала сама, без падений, с детской синей горки. — Гуд, — сказала Зузанна, пожала мне руку и уехала. Рукопожатие у неё было крепким. На следующий день муж с сыном уехали покорять вершины, оставив меня выбирать инструктора. Мне досталась Иванна. Она предложила детскую трассу, где меня сначала обнял плюшевый енот или скунс. Ростовая кукла, а Иванна заставила объезжать надувных зверей и держать руки на поясе. Я сбила ребенка, потому что на меня сзади наехали сразу три малыша. А потом нас всех дружно снесла бабуля, и мы посыпались по склону, как кегли. Но самым страшным было не это. Когда муж с сыном спустились со своих черных трасс, я танцевалась енотом Макарену. Проще было согласиться, чем объяснить, почему не хочется. Енот хлопал меня по попе и дергал за руки. На детской трассе собрался народ, который смотрел, как мы пляшем. В этот момент меня и увидели родные. — Ты сколько Глинтвейна выпила? — спросил муж. Сын сделал вид, что я прихожусь ему очень дальней родственницей. На следующий день, когда меня поприветствовал плюшевый енот, изобразив жаркое движение бедрами, я решила, что лучше съеду с горы сама, чем еще раз переживу позор. Ну и, конечно, заблудилась. Есть у меня такой недостаток — плохо с ориентацией. Дело в том, что я всегда смотрю на все стрелочки, надписи и указатели и долго не могу решить, куда мне стоит ехать. «Простите, извините, пожалуйста, вы не подскажете?» Я стояла на горе и палкой семафорила проезжавшим мимо лыжникам. Наконец рядом со мной притормозила женщина. что ты тут палкой махаешь? Не видишь, люди едут!» Гаркнула она на меня по-русски. «Я заблудилась и не знаю, как лучше съехать вниз», — ответила я. «Как-как? Лучше на жопе», — ответила женщина. «А куда проще, направо или налево?» «Проще направо». Но налево всегда интереснее. Женщина захохотала и подмигнула. Что-то я сегодня не в форме. Так накатило мало, надо было накатить. Что ж, в сухую ехать? Ты откуда, с Москвы? Я так сразу и поняла. А что не в Альпах? Все ваши в Альпах. Так я тебе скажу, надо ехать в трусковец. Ничего лучше нет, и муж доволен, и дети бесятся. У тебя муж и дети-то есть? Вот а у меня нет. Поэтому я сюда и поперлась. Так лучше бы в трусковец поехал, честное слово. Тут так скучно, что я прямо дурею. И мужики, я тебе скажу, никакие. Но просто посмотреть не на что. Ты видела в стекляшке внизу? девица красавицы все из наших. А мужики, тьфу, и растереть. Женщина сплюнула в снег. Так что ехай направо, раз тебе не надо. Спокойненько дошкандыбаешься. «А я налево еще раз попробую! Только это... с сфоткай меня так! Красиво!» Я сфотографировала ее в разных ракурсах, и женщина уехала. Она каталась хуже меня, но уверенности ей было не занимать. Когда я дошкандыбала по своей трассе вниз, около подъемника в красивой позе, откинув голову и лыжи, лежала эта женщина. А рядом суетился какой-то мужчина. Я за нее порадовалась. И, если честно, позавидовала. Все-таки в спорте главное — мотивация. Места для летнего отдыха тоже выбираю я. Все началось, конечно, с кондиционеров. Муж очень трепетно относится к кондиционерам. У него просто кондиционерозависимость. До такой степени, что все апартаменты, дома или гостиницы он помнит по кондиционерам. «Ты помнишь лето 2011-го?» — улыбаюсь я, разглядывая фотографии нашей дочери Серафимы. Ей было два года. Она все время норовилась тянуть с себя купальник, и нам делали замечания. Место было очень приличное, и даже младенцы должны были плавать в купальниках. «Да, кондиционер там был плохой», — отвечает муж. «Еще и потек на третий день». «А в 2013-м? Помнишь?» На всей улице отключили электричество, и ничего не работало. Мы при свечах сидели. Снова пускаюсь я в лирические воспоминания. «Да, было хорошо. Кондиционер хороший». «Это да». Муж ставил его на 17 градусов. В комнате шел пар от нашего дыхания. И мы с сыном и дочкой по очереди выбегали на улицу греться. Я вообще выходила на 30 жару, закутанная в кардиган. На меня все смотрели как на сумасшедшую. Я всегда беру с собой теплую одежду. Не на случай заморозков, а на случай хорошо работающего кондиционера. Что еще? Зонт. Конечно, муж повсюду возит за собой зонт. В чемодане ласты, маска с трубкой, купальники и зонт. Даже если все на свете сводки погоды показывают жару, слепящее солнце без единой тучки, муж берет с собой зонт. Один. Вечером мы играли с детьми в слова. Загадываешь слово, пишешь первую и последнюю буквы. Вася я загадала слово «парасоль», «летний зонт». Не угадал. Конечно, за годы подготовки к летнему отдыху я научилась высчитывать среднесуточную температуру в конкретном регионе, течения, которые могут повлиять на температуру воды, национальные праздники, традиции ухода на сиесту и выхода с нее. Я выясняю все. Шаговая доступность до моря – это сколько конкретно шагов? Тихое место? Насколько? То соседи. Звуконепроницаемый стен, напор воды в ванной. Да, кондиционер, один на все комнаты или в каждой. Да-да, важно, чтобы в каждой. И телефон мастера заранее. Зачем? Потому что кондиционер потечет. Никогда не тек. Просто он никогда не работал так, как того требует мой муж. Что говорить, за эти годы я даже научилась продувать шланги. Самостоятельно. На мастерах можно разориться. Ни разу у нас не было идеального места. Ну вот, например, остров, утопающий в зелени. Дом, сад, утро, терраса в тени с видом на море. Идеальное место для завтрака. Солнце восходит там, где требуется, чтобы дать нам утром возможность позавтракать на террасе. Я накрываю на стол. Кондиционер шарашит по полной. Напор воды шикарный. Нет, так не бывает. Только не с нами. Утром раздается звон колоколов. Рядом церквушка, про которую мне сообщила хозяйка, я очень порадовалась такому соседству. Но про колокола в сообщении не было ни слова, как и про количество смертей в данный конкретный период. Статистические данные про эпидемии, мор и прочие напасти я не догадалась запросить. Каждые выходные в церкви проходило отпевание, и по дороге мимо нашей терраски тянулась траурная процессия. Женщины в черном, с корзинками в руках, для поминальной трапезы. На нашей калитке появлялся листик с сообщением о том, кто приставился. Моя маленькая дочь с интересом смотрела на процессию. Я же чуть не плакала. Что будет в ее голове, если она в свои три года видела столько похорон, сколько я не видела за всю свою жизнь? То ли эта церковь специализировалась на панихидах, то ли местная традиция была такова — Но в этот храм свозили покойников чуть ли не со всего острова. И каждые выходные по нашей улочке текла траурная процессия. На террасе после этого мы никогда не завтракали. К бою колоколов привыкли быстро. «Дядя умер» или «Тетя» — будничным голосом интересовалась дочка. Я все еще не оставляла попыток найти идеальное место для отдыха. Кажется, удалось» кондиционеры во всех комнатах, стиральная машина и сушилка. Место не просто тихое, а даже не деревня. До ближайшей деревушки семь минут на машине, но неподалеку есть супермаркет, аптека и рыбный ресторанчик на пляже. Когда я начала волноваться? Когда все оказалось идеально. Интуиция кричала сиреной «такого не может быть» но и аптека, и ресторанчик, и кондиционер, даже плед, и ещё четыре умеренно тёплых и идеально белых одеяла. Я отодвинула кровать, ни пылинки. Провела ладонью по шкафу. Чисто. Утром мы вышли, чтобы найти пляж. Местные жители показали дорогу. Вот сюда очень близко. Я уже увидела тишайшее море и песочек, а потом голую женщину. Ну да, Европа, женщины, топлес встречаются даже на детских пляжах. Как правило, им сильно за шестьдесят. Молодые, с идеальной грудью, в закрытых купальниках. Пожилая женщина с благородной сединой лежит без всего. Ей уже на все наплевать. Потом я увидела мужчину, который лежал в шезлонге. У него во рту торчала сигара. Он лежал неподвижно, с запрокинутой головой дым выпускал носом. Сигара постепенно тлела. Но куда девался пепел, я так и не поняла. Это был просто цирковой номер. Мужчина лежит, не шевелится, а его жизнеспособности говорит только дымящаяся сигара. Значит, дышит. И только потом я обратила внимание на то, что мужчина, которому уже тоже было далеко за... голый как и его жена. Я с ужасом обвела взглядом пляж. Все голые, то есть абсолютно, и все пожилые. Бабуля с задорной татушкой в виде розы на копчике. Роза подувяла, правда. Дедули, играющие мускулами у кромки воды. Мускулы выглядели, как роза на попе бабули. Тут я с трудом нашла в себе силы, чтобы посмотреть на мужа и детей. Сын уставился в телефон. «Да, нам обещали вай фай даже на пляже. Дочка смотрела в небо, там пролетал вертолёт. Муж смотрел на меня так. Ну как может смотреть муж, когда жена опять не оправдала доверия?» «Вася», — тихо попросила я, — «а спроси у Гугла, где мы находимся, и что это за пляж такой?» «Ну, диски, единственный пляж на побережье», — ответил равнодушно сын, не отрывая взгляда от айфона. «Пошли, когда-нибудь он должен закончиться и начаться обычный». «Пойдем по морю, я камешки и ракушки буду собирать», — попросила Сима. «Нет, мы пойдем по трассе», — сказала я. «Нет, ну, так только ты могла выбрать место», — возмутился муж. «Напротив единственного на все побережье но диского пляжа». «Все было идеально?» «Нет, конечно». Оказалось, что наше временное пристанище обладает интеллектом. Апартаменты оснащены системой «умный дом». Когда мы только приехали, я не обратила внимания на коробочки, развешанные по стенам. Муж понял, куда тыкать, чтобы включить кондиционер. Тем более, что хозяин апартаментов подключил все нужное и отключил все ненужное. Посоветовал на эту коробочку не обращать внимания, а к экрану, который высвечивал планировку апартаментов, не приближаться. Все остальное работало по старинке. Сейф повернуть на ключ, ключ спрятать. По дороге с пляжа домой мы зашли в супермаркет. Пока я искала яйца, молоко и йогурт, и муж разбирался в линейке спиртного. «Я хочу шампанского, и не спрашивай, почему?» — попросила я. «Шампанское я пью редко». И это не предвещает ничего хорошего. Когда моя интуиция мигает красной лампочкой, я непременно хочу выпить шампанского. Муж выбрал белое вино, шампанское, соки, воды. Я устала и уснула быстро, что неудивительно. Выпила бутылку шампанского, не моргнув глазом. Ничего не слышала, потому что все знаю со слов сына. В четыре часа утра раздался свист. Потом пиканье, потом настойчивое пиканье. Совсем настойчивое пиканье, и, наконец, сработала сигнализация. Сын встал, подошел к экрану, к которому нельзя приближаться, потыкал куда-то и сигнализацию отключил. Заодно включил посильнее кондиционер, опустил жалюзи. Он собирался перенастроить всю систему, но хотел спать. Система «Умный дом», обалдев от такого беспардонного вмешательства, зависла и перезагружалась до семи утра. В семь утра мы все подскочили от истошного пиканья и звука сигнализации. Кондиционер не работал. Сын встал и отключил истошный вопль. Я поплелась в ванную, предвкушая длинный день с ремонтом техники. В какой-то момент я решила, что больше никогда не буду пить шампанское. Я стояла над раковиной и чувствовала, что у меня как-то слишком тепло под ногами. И становится все теплее и теплее. Я перешла на коврик, чтобы прийти в себя, и снова встала на пол. Ногам было уже жарко. Жар шел ощутимый. Я уже собиралась позвать мужа, чтобы на нем проверить, сошла я с ума или нет, как снова сработала сигнализация. Оказывается, муж стоял перед экраном и пытался поставить кондиционер на рекордно низкие температуры. Умный дом сопротивлялся. Наконец, сын объяснил, что система полетела, Кондиционер работает на тепло и включился подогрев полов. И надо найти источник сбоя, иначе нас зажарит и сверху, и снизу. Я кинулась к посудомойке, стиральной машине, плите. Все было выключено. И вдруг за моей спиной раздался пронзительный писк, шедший из внутренностей холодильника. Холодильник высвечивал надпись «Аларм» и мигал всеми дисплеями. «Что?» — спросила я у холодильника. Открыла дверцу, закрыла, потыкала на кнопки настройки морозилки. Не помогло. «Что не так-то?» — опять обратилась я к холодильнику. Обычно я разговариваю с плитой, но с холодильником общалась впервые. Заодно я решила, что надо достать замороженное мясо, приготовить на обед, и открыла морозилку. Холодильник издал звук, который мог означать. но ну, наконец наконец-то до тебя дошло, дура!» Вся морозильная камера покрылась сталактитами. Наледь издавала знакомый запах, который я никак не могла опознать. Наконец, когда я выдвинула ящик, чтобы достать мясо, на меня высыпалась гора разбитого стекла. «Шампанское! Пахнет шампанским!» — радостно сообщила я холодильнику. Тот булькнул в подтверждение моей догадки. Снова начал орать «Аларм». «Мам, я могу отключить подогрев пола, но не знаю, как вырубить пожарную тревогу», крикнул из коридора сын, который общался с дисплеем. «У тебя есть две минуты?» «Нет, уже меньше». И система спрашивает, включать или выключать общую сигнализацию на квартиру. «Если отключим, то из дома не выйдем, до приезда полиции. А если не отключим, то она сама вызовет полицию». Тут я представила себе, как перерезаю в последний момент синий провод, жду, выдыхаю, и, оказывается, надо было перерезать красный. И я могу только сбежать через подвал. Нет, не могу, у нас второй этаж, значит, выпрыгнуть из окна. Перед глазами начали мелькать кадры из фильма «Одиннадцать друзей Оушена». Хотя я бы предпочла пересмотреть Джеймса Бонда. Что я сделала? подошла к монитору, к которому нельзя приближаться, и нажала на кнопочку с пимпочкой в углу экрана. Он замигал и отключился. «Что? Так просто!» — обиделся сын. Потом я отмывала холодильник, выгребая из ящиков разбитое стекло. «Откуда?» — кричала я. Наконец муж признался. Он купил вчера две бутылки шампанского и бутылку вина. Одно шампанское я выпила, а второе — и вино. Он положил в морозилку, чтобы все было холодное. И бутылки ночью взорвались. «Пап, это физика!» — буркнул сын. «Это же младшая школа! Вы что, никогда лёд в шампанское не бросали в детстве? Пузырьки, пена, весело!» Тут мы оба уставились на сына, поскольку не знали, что современные дети бросают лёд в шампанское, причём делают это в младшей школе. «Вася, прочти папе лекцию. Влияние низких температур на газообразные жидкости», — буркнула я и сделай так, чтобы «умный дом» вообще замолчал, даже если с его точки зрения начался пожар или потоп. Сын перенастраивал систему «умный дом». Система сдалась и подчинилась интеллекту школьника. Считается, что иностранные языки лучше учить в детстве и в форме игры. Общение со сверстниками значительно ускоряет процесс. Для подростков же нужна мотивация. И лучшая из них, конечно, влюбленность. Практика показывает, что все не всегда бывает так, как написано в учебниках. Перед отпуском на испанском побережье я решила начать учить испанский, хотя бы на бытовом уровне, чтобы общаться в магазинах, ресторанах и поддержать разговор про погоду. Разговорники мне не понравились, и муж выдал мне учебник испанского языка для начинающих, изданный почему-то в одной из стран Восточного блока в 60-х годах. Как он оказался в домашней библиотеке, непонятно. Главным героем учебника был сеньор Родригес. Через пять уроков я этого сеньора Родригеса готова была убить. Упражнения на грамматику я не делала, зато запоем читала тексты, поскольку хотела узнать, что еще вытворит этот сеньор. Этот чудесный мужчина, вероятно, возраста моего мужа, имел обыкновение вставать в шесть утра и громко звать свою жену из чего я заключила, что жена уже встала и крутится на кухне. «Где мой завтрак?» — спрашивал сеньор Родригес у сеньоры Родригес. «Какой завтрак?» «Сейчас шесть утра», — пыталась отбиться сеньора. «Я предпочитаю завтракать в это время». Сеньора Родригес несла своему мужу завтрак в постель. И единственное, что ее возмущало, — это беспорядок в комнате. «Почему твое сомбреро лежит на пианино?» — задавалась вопросом сеньора примерно к пятому уроку. «Потому что я туда его положил», — отвечал сеньор Родригес. В шестом и седьмом уроках он шел на работу, но останавливался выпить кофе, поболтать с соседом, уходил на обед, долго обедал, а вечером заходил в цветочную лавку, чтобы купить цветы для своей супруги. Синьора Родригес в это время убирала квартиру, шла в магазин, успевала забежать в мясную, рыбные лавки, в булочную, в прачечную, купить садовые принадлежности, заняться садом, приготовить ужин, навестить сестру и племянников, купить синьору Родригесу новое сомбреро и испечь пирог для свекрови, к которой был запланирован визит. Слова для синьора Родригеса занимали крошечный словарь, а вот слова синьоры занимали полстраницы книги. Я пыталась заучить, гладить, стирать, поливать, чистить рыбу, цветочные горшки, лампа, стол, мука, яйца, молоко, подметать, вытирать. К десятому уроку сеньора Родригеса я уже возненавидела. Он требовал ужинов, навестить тетушку, еще одно сомбреро и гитару. Сеньор Родригес, как оказалось, любил по вечерам играть на гитаре. Дальше, сразу после гитары, шел словарь лекарственных препаратов для сеньоры. Таблетки от головной боли, снотворные. Таблетки от сильной головной боли, от изжоги. Это для сеньора Родригеса, который жаловался на изжогу после паэльи от сеньоры Родригес. В том месте, где мы оказались с семьей, расположилось целое русское комьюнити. И я даже расстроилась. Ведь мне так хотелось, чтобы моя дочь заговорила по-испански, играя с испанской девочкой. Но вокруг были только русские девочки. Наконец появилась одна испанка с чудесной бабушкой. Я поздоровалась с девочкой по-испански. Сказала, что я мама, и что у нее красивые волосы, которые в одиннадцатом уроке вовсю красила синьора Родригес, закрашивая раннюю седину, появившуюся после того, как синьор Родригес поступил в качестве гитариста в местный оркестр. Что было дальше? Через неделю семилетняя испанка хасефа стояла под нашим балконом и практически на чистом русском кричала «Сима, выходи играть!» Ее бабушка сидела около бассейна с учебником английского, поскольку одна из русских бабушек вроде бы знала английский. Асэфа бегала с блокнотиком и записывала новые русские слова. Ее бабушка сильно продвинулась в английском, но русская бабушка ее не понимала, зато стал понимать садовник-англичанин Майкл. Вася объявил, что испанский учить не собирается, поскольку ему нужен немецкий. Но тут я увидела его с испанским разговорником. «Вася, ты учишь испанский?» — обалдела я. «Да так, хотя бы на примитивном уровне мне надо», — объявил сын. Как всегда, за объяснениями я пошла к дочери. Она все знает про брата. «Мы были на понтонах аттракционах, которые в море», — немедленно доложила дочь. Вася должен был следить за мной, а следил за другой девочкой. Она уже взрослая, и он ее вытаскивал на понтон, а не меня. А потом они вместе прыгали с горки а меня спасатель вытаскивал». «И что было потом?» «Эта девочка ему свидание назначила. Завтра на пляже». «А Вася ничего не понял, поэтому учит испанский». «А ты откуда поняла про свидание?» «Ну что еще она может ему сказать?» удивилась дочь. «Она так размахивала руками и показывала на пляж, что любой поймет». «А своему брату ты не могла перевести, что от него хочет эта девочка?» «Он меня в море оставил». «А я ему еще переводить должна?» «И вообще, эта девочка специально тонула, чтобы ее кто-нибудь вытащил!» Муж тоже отличился в испанском. Когда у нас перестал работать, смыв в унитазе, он отправился к испанцам, владельцам здания, чтобы вызвать сантехника. Он говорил на отличном испанском, только, кажется, в оленсийском наречии, и его никто не понял». Поэтому удивленные хозяева комплекса позвонили хозяину апартаментов. И тот по-русски объяснил моему мужу, что надо дернуть за пимпочку, заедает. Муж был оскорблен в лучших чувствах. Я же решила расстаться с сеньором Родригесом. Этот мужчина увлекся танцовщицей фламенко и упрекал сеньору Родригес в том, что она не умеет так танцевать фламенко, как та прекрасная особа. Он больше не покупал сеньоре цветы каждый вечер, а играл на гитаре для танцовщицы. Сеньора Родригес, к моей радости, пропустила традиционный визит к свекрови, отдав предпочтение музеям. К тексту прилагался словарь. «В музее, в аэропорту, аренда машины», из чего я не без удовольствия заключила, что сеньора Родригес спустилась во все тяжкие. Летом гостила у своей подруги в грузинском городе на берегу моря. Мы ехали в маршрутке на пляж, и я чуть не вывалилась из окна. «Что это?» — спросила я подругу. «Где?» — не поняла она. «Вон там висит». «Что висит?» «Не знаю, что это. Если бы знала, не спрашивала. Вон коричневая, зеленая, красная. Сетка, что ли?» Подруга была удивлена не меньше моего. «Ты что, сетки никогда не видела?» На улице прямо на деревянных палках висели для продажи настоящие рыболовные сети, покрашенные в разные цвета, крупные вязкой и мелкой. «Как здорово!» — воскликнула я. «Ими же можно украсить ванную!» «Ты с ума сошла!» — подруга смотрела так, будто меня хватил тепловой удар. «Это же мочалки! Ты мочалками будешь ванную украшать!» «Как мочалки?» «Очень хорошие мочалки!» от целлюлита помогают, пилинг делают, мылятся хорошо. Вот видишь, есть даже стянутые с двух краев, чтобы такие туристы, как ты, понимали. Но их лучше не брать. Нужно обычные брать, мелкие, удобнее. Я взяла пять штук разных цветов. Привезла домой. Спросила, кто знает, что это такое. Никто из близких не догадался». Я даже сообщила сыну, что это специальное приспособление для трудных подростков. Один раз по попе, и подросток сразу становится не трудным, а легким. Сын поверил. Дети были в восторге. Сын, который очень боится смыть с себя лишнюю грязь, оттерся рыболовной сеткой до красноты. Один экземпляр ушел на опыты. Он пытался распутать узлы, чтобы понять, как сетка связана. А дочка и вовсе была счастлива. Оказывается, если замотать такой мочалкой ноги, то получится, что она русалка. А если обмотать вокруг талии, то сетка превращается в юбочку. В нее можно все, что хочешь класть, и даже использовать по прямому назначению — ловить в ванне игрушки. Мне тоже очень нравилось приобретение. Сетки лежали на красивом синем блюде и выглядели как дизайнерская находка. Все гости — Зашедшие помыть руки застревали в ванной надолго, рассматривая непонятное содержимое блюда. «Почему ты раньше мне эти мочалки не показывала?» Звонила я подруге, убедившись в том, что сеточный пилинг убирает целый килограмм лишнего веса. «У нас других мочалок не было», — объяснила подруга. «Мама, меня знаешь, как больно в детстве терла? Денег же на дорогие из магазина не было. Слушай, ты учти, что они красятся». Несколько дней покрасятся, а потом нормальные будут, только не очень однотонные. Надо ли говорить, что я промыла все мочалки, и они стали еще лучше, будто состаренные. Ни один дизайнер такого эффекта не добьется. Мамы делятся на два типа. Одни отчаянные сторонницы детских летних лагерей, другие не менее ярые противники. Кто-то отправляет детей в лагерь чуть ли не с шести лет, считая, что ребенку такая социализация пойдет только на пользу. Он станет самостоятельным, приучится к дисциплине, будет есть, что дают, а не уныло перебирать куски на тарелке, заведет друзей. Кто-то же наоборот, полагает, что лагерь ничему хорошему не научит, а лишь больно ударит по детской психике. Лагерей сейчас много, на любой вкус и кошелек. Языковые, театральные, научные, математические, танцевальные, спортивные. Есть лагеря только для девочек и только для мальчиков. В России и за границей, на море и в подмосковном лесу. На сайтах фотографии счастливых детей, умные лица вожатых, почасовое расписание и так далее, чтобы материнское сердце успокоилось. Ерунда все это. Главный критерий при выборе – опыт самих родителей. Печальный или наоборот. Мой муж, например, в лагеря не ездил, проводил лето за книжками с родителями. Максимум чинные прогулки по дачному поселку в компании с соседским приличным мальчиком. Меня же отправляли в лагеря каждое лето, и не на одну смену. Помню, что мы воровали хлеб в столовой, ждали посылок от родителей со сгущенкой и колбасой, которые делили на равные части. Сбежали из лагеря на два дня — но вернулись, поскольку нас никто не искал. Вещи считались общими, особенно перед дискотекой. Я меняла свою майку на юбку Ленки, а помады и Лариски красились все, хотя она ее и прятала. Душевой никто не пользовался по назначению. Сходить в душевую означало пойти на свидание. Тяжело было в трудовом лагере. Мы собирали цветную капусту. Нам, пятнадцатилетним девчонкам, выдавали огромные ножи, тесаки и выгружали на поле. Сверху до пояса было жарко, полило солнце. Ниже талии мы были насквозь мокрыми. Нужно было отогнуть листья, из которых лилась вода, и аккуратно тесаком срезать кочан. Наберешь корзину, несешь в грузовик. Несколько кочанов нам разрешали забрать. Капусту мы варили с помощью кипятильников в тазике, в котором стирали белье. От капусты пахло хозяйственным мылом, но к этому все быстро привыкли. На порезы уже тоже никто не обращал внимания. Главным лекарством была водка. Наружно для дезинфекции и, несмотря на возраст, внутрь, чтобы согреться. Ещё была морганцовка, тоже от всего, от отравлений в частности. Я оказалась заполошной мамашей. И когда сын попросился в спортивный лагерь, ему было шесть лет, Нанялась помощником повара и поехала с группой теннисистов. Вернулась с изрезанными руками, зато ребенок был сыт и под приглядом. На следующий год я отправилась в лагерь уже как вожатая и правильно сделала. Девочка вожатая, которая отвечала за нашу группу, сгинула, причем на все две недели. Я видела ее только в первый день, влюбленную и пьяную, и в последний, зареванную, но все еще пьяную. Детей я к концу смены уже недолюбливала, хотя они мной остались довольны. И никак не могла понять, как можно отпускать в лагерь девочку с близорукостью -5, которая отказывается носить очки и все время во все врезается. Или мальчика с аллергией на все, кроме гречки. Мы это опытным путем установили, а так ребенок молчал, как партизан. Лекарств у него с собой не было, и понять, от чего он краснеет и задыхается, было невозможно. «Еще у меня был мальчик с тиками, девочка, которая все время плакала, даже от радости. И помощник Леша, 18-летний парень, который говорил по любому поводу. «Сейчас дам пендель Очень долго сын на вопрос, кем работает мама, отвечал. «Пионер-вожатый». И из-за этого больше в лагеря не просился. В 15 он объявил, что поедет в Карелию. «Байдарки, сплавы, комары, настоящая мужская компания». Мне было велено заполнить анкету. «Разрешаете ли вы курить вашему ребенку?» «Оцените его способность к самообслуживанию по десятибальной шкале. Какие действия нужно проконтролировать? Личная гигиена, уход за вещами, переодевание?» Я думала долго. «По мне так контролировать надо все, а способность к самообслуживанию ноль». Но сын за меня поставил себе десятку. Везде написал «нет», и отправился покупать резиновые сапоги, плащ-дождевик и прочие туристические аксессуары. Мне уже не хотелось его никуда отпускать. Но Василий сказал, что в таком случае альтернативой двухнедельной Карелии станет поход на 21 день по Кавказским горам. Конечно, я замучила администратора вопросами. А кормить их будут? А в поезде? А если он промочит ноги и заболеет? А врач? А если что? А связь будет? А зеленку и пластыри дать с собой? Ну да, я волнуюсь. Нет, конечно, они сейчас другие. И лагеря другие, и вожатые другие. Одних справок нужно собрать кипу по специальной форме, рассказать все про аллергические реакции, про заболевания, необходимость диеты и взять справку, что нет педикулеза. В моем детстве справки об отсутствии педикулеза, дизентерии и прочих инфекций нужно было собирать именно после лагеря. И да, Мне было бы спокойнее, если бы сын лежал на диване, читал книжку и чинно прогуливался с соседским приличным мальчиком. Дети-подростки более непредсказуемые, чем маленькие, и даже не знаешь, за кого больше волноваться. Василий отправлялся в трехдневную поездку в Ярославль с классом. Он у нас ответственный, поэтому показал фото отеля, где они будут жить, и доложил, в котором часу его нужно доставить на Ярославский вокзал. На вокзале толпились дети. Рядом на приличном расстоянии стояли родители. Дети то и дело зыркали в сторону взрослых и давали понять, чтобы они уже уходили. — Я только никак не пойму, как они доедут до Астрахани с Ярославского вокзала? — спросила задумчиво одна из мам. — Да какой Астрахани! — ахнула другая родительница. — Так они разве не в Астрахань? — Лиза сказала, что в Астрахань перепугалась первая мама. Родители провели друг у друга опрос, и большинством голосов решили, что дети все же отправляются в Ярославль. Спросить у классного руководителя не было никакой возможности, поскольку классная написала детям, что опаздывает, и пусть они садятся в вагон. Дети с облегчением помахали родителям. «А мой сказал, что они в Ростов едут», — призналась еще одна родительница. «Скажите, а кто-нибудь знает, когда они возвращаются?» — уточнила я. И тут начался переполох, потому что данные, полученные от детей, были, ну, очень противоречивые. Мама отличницы ответственно заявляла, что детей нужно встречать в среду в девять вечера. Мама той девочки, которая якобы ехала в Астрахань, говорила, что должна встречать в четверг в шесть утра. Мама мальчика, отправлявшегося в Ростов, собиралась ехать на вокзал тоже в четверг, но в одиннадцатом часу вечера. Естественно, мы уткнулись в телефоны и проверяли расписание прибытия всех мыслимых поездов. «Лиза! Лиза!» — закричала мама и кинулась в вагон. «Вы когда возвращаетесь?» «Не знаю!» — радостно ответила девочка. «Я потом скажу!» «Вася, кто-нибудь знает, когда вы прибываете?» — спросила я. Василий сделал вид, что оглох и ослеп. «Давайте мы обменяемся телефонами, и первый, кто узнает, позвонит другим», предложила мама отличницы. «Нет, пусть они приезжают, когда хотят, и сами добираются до дома, как хотят», возмутилась другая мама. «Может, их не пускать, пока не поздно», задумчиво посоветовала еще одна мама. «Да, пристегнуть к юбке», поддержала с энтузиазмом я. «У вас хоть мальчик, а у меня девочка», чуть не плакала мама Лизы. «Да с мальчиками еще страшнее», — возразила мама мальчика. «Женщины, а давайте выпьем. У меня с собой. Хоть согреемся», — предложил единственный мужчина, который до этого молчал и немедленно достал пластмассовые стаканчики и бутылку коньяка. Мамы немного помялись, но было холодно, и никто не отказался. «А вы чей, папа?» — уточнила мама отличницы, когда разлили, кажется, по третьему стаканчику. «Ничей!» Я просто смотрю, женщины стоят, мерзнут, переживают. «Господи, да мы хуже детей!» – перепугалась мама Лизы, с ужасом глядя на незнакомца. Сын объявил, что хочет поехать на три дня в далекий Приволжский город. Он был там летом, в физико-математическом лагере. В городе остались друзья. В декабре я легко согласилась на эту поездку, тем более, что они собирались ехать в компании из четырех человек. В день отъезда васи муж решил, что ехать тому нельзя. Опасно, бессмысленно. Тем более, что из компании их осталось двое. Взрослеющий ребенок еще зачем-то взял билеты в сидячий вагон, в поезд, отходящий в два часа ночи. Мне нужно только дать небольшой толчок. А дальше я сама себя доведу до истерики. То, что у меня были контакты хозяйки квартиры, которую снял сын, адрес этой квартиры, контакты его друга, с которым он ехал, мамы друга, не успокаивало. Муж тихим зловещим голосом напомнил, что мальчик несовершеннолетний и мало ли что вдруг. Законных представителей нет. Тут я живо себе представила, что мой сын обнаружит себя одного на вокзале. Квартира окажется халупой или ее не будет вовсе. Он встретит местных хулиганов. Его заберут в отделение полиции. Да мало ли что, ну и все. Диагноз — тревожная мать. Вечером, когда сын еще был дома, но уже сидел на собранной сумке, я написала пост в соцсети с криками. «Помогите найти взрослых в этом городе, которые в случае чего, не дай бог, приедут по указанному адресу, оторвут парню голову, заставят позвонить маме, еще раз оторвут голову и накормят. Всего через полчаса у меня были контакты местных жителей. Пожилой профессор, балерина, поэтесса, поэт, спортсмен, просто хорошие люди, писатели, очень хорошие люди. Заодно нашли знакомые в других городах, которые готовы были в будущем оказать мальчику поддержку, если моего сына вдруг занесет в Северодвинск, Усть-Урюпинск или еще куда. Я выписала все контакты и немного успокоилась. Обычно на зимние каникулы сын уезжал куда-нибудь с классом. Я прекрасно помню, как во время поездки в Питер сын учился в шестом классе. Мы его потеряли. И молоденькую классную руководительницу потеряли. На связь никто не выходил. Мы с мужем подняли по тревоге коллег-журналистов. И они предложили нам на выбор трех однофамильцев сына. В музее, на обзорной экскурсии и в гостинице. Сын нашелся в пивном баре. Вместе с классной, которая в Питере же, как говорили дети, поженилась. И только поэтому я не успела ее убить. Ночь, когда сын ехал в Приволжский город, я не спала. День, когда он размещался там, я ходила по потолку. Раздался звонок. Звонила квартирная хозяйка, которая сообщила мне, что она встретила моих мальчиков, показала, где можно поесть поблизости. И вообще все хорошо. Ещё она мне сказала, что мальчики вежливые, замечательные, и она готова их сама кормить завтраками. Я чуть со стула не упала. Сын прислал фото кухни съёмной квартиры. В такой кухне я бы согласилась готовить. Даже ёлочка нарядная стояла. В квартире было всё. От геля для душа до тапочек. Полотенце всех размеров. Если честно, я была поражена. Представьте себе ситуацию в Москве. Квартирная хозяйка по доброй воле звонит родителям несовершеннолетних ребят, еще успокаивает, а предварительно сдает очень приличную квартиру, веря в то, что ее не разнесут. Потом выяснилось, что местные друзья встретили их на вокзале. Да у нас в лучшем случае номер автобуса подскажут. Мы всегда ждем худшего. От банальных проявлений человеческого добра и заботы впадаем в ступор, Мы так отвыкли от того, что люди могут не врать и не обманывать, что уже не верим в хорошее. А дети? В 16 они еще дети. Верят. Мой сын даже не сомневался в том, что все будет хорошо, и мне не надо нервничать. Но он все-таки столичный парень. Билеты брал со скидкой, предъявляя справку из школы, что имеет право на эту скидку. Он изучил все юридические интернет-порталы для подростков на которых рассказывают, на что они имеют право, а на что только с согласия родителей. Я и забыла, что подписала, не глядя, какую-то бумажку. Видимо, согласие на его передвижение Естественно, у сына есть все мои паспортные данные и данные отца. Он сделал копии всех документов. И копии копий тоже.